Мэриан Зиммер Брэдли Это история, которую вы знаете Это легенда о Камелоте И она оживает вновь Туман Авалон Посвящается потомкам славных королей Так повествует Маргейна «Будущее нации скрыто в туманах. Авалон существует!» Говорят, будто Мерлин помирил лотос утром «Спокойно, Утор. Думаю, все мы хорошо понимаем. От Рима нам помощи не дождаться». «Остерегись. Или ты не знаешь Лорда Ланселета?» «Мне пришли вести из родных земель, Лорд, что там свирепствует дракон». Я хотел бы принести клятву, преследовать зверя, пока его не убью. Страсть. Я отучу тебя заглядываться на чужих мужчин при законном тому же. А ты, надо думать, дашь мне талисман, чтобы он влюбился в меня по уши. А ну замолчи, злонравная ведьма. Мистицизм. Демонисой ты быть никак не можешь. Ты не развеиваешься, когда я синяю себя крестным знаменем. А сёстры говорят, против креста ни один демон не устоит. Но но ты-то не из этого кошмарного места, правда? Твоя сестра шлёт тебе вот это. Мой приёмный отец как-то повёз меня в паломничество. Вот в их стране я на такое и насмотрелся. Любовь. Я и не представлял, какая ты хрупкая. Ты высокая. Я привык считать тебя статной, царственной женщиной. Политика Добро пожаловать в Тентагель, лорд-посланец. Ты устал, сир? Мы тебя утомили. Дозволь, я позову дворецкого. Люди, которые идут за мной, идут за мной! Артур, сыны Грейна с Авалона и Пендрагона, законного короля всей Британии. Узри же величайшей святыни своей земли. Вера. Избавление послал он народу своему. Заповедал навеки завет свой. Святое и страшное имя его. Начало мудрости, страх Господень. Остерегись, о чем молишься, ибо просьба твоя непременно исполнится. Да только от меня с души воротит. А в церкви холоднее, чем снаружи. Ах да, вот еще что. Предательство. Но ты прибыла в недобрый час. Молодой принц Гвидеон упал с коня. Я не люблю утро, но лучшего бойца среди нас не сыщешь. Книга 1 Владычица маки Так что пошла я в туманы, Марио, куда глаза глядят, и вижу плодея. Я и сама не знаю уж, как добралась я до священного острова. Именно это нам и нужно! Король из легенды! Но где же мы отыщем этого короля? А ведь король не более чем смертный из плоти и крови. У Гарлойса полно сыновей от других женщин. Мэрион Зимер Брэдли. Первая книга знаменитой саги Сдается мне насчет природы небес, ты заблуждаешься? Скоро мир Авалона выйдет из тумана.